Глава четырнадцатая Явление Гвейна народу не явилось большим сюрпризом. Но все же легкость, с которой нас находили головорезы из дома красных ветвей, была неприятной. Пятый меч придвинул себе стул от соседнего столика, уселся и, как и обещал, высыпал на приемный лоток пару пригоршней золота. Мы заказали себе по пиву, и он тоже. Сделал глоток, скривился. — Синтезированное пойло всегда отвратительно, — сказал он. — Ты должен знать, сколько здесь стоят натуральные продукты, — сказал Соломон. — И то, что в таких заведениях их никогда не бывает. — Впрочем, Альвион ценит не за изысканность здешней кухни, — согласился гвен Что ж, начну с комплиментов. Это была красивая игра. Соломон сдержанно кивнул. Возможно, это и был комплимент, но он себе в этой игре победившей стороной явно не чувствовал. «Передай мое восхищение своему портальному специалисту». «Обязательно передам», — сказал гвен «Ему удалось пережить твою ловушку. Превного за него рад». «А теперь к делу. Ты выступил против нас и заплатил за это одной жизнью», — сказал гвен «На данный момент у нас нет к тебе претензий, и это последний момент, когда ты можешь уйти без потерь». «Вы так боитесь моего посмертного квеста?» — спросил Соломон. «Мы ничего не боимся», — сказал Гвейн. «Но нам известно, что ты поставил на кон и сколько найдется желающих на этот приз. Дом выстоит, но зачем нам ненужные потери? Зачем создавать лишние проблемы на пустом месте?» «Я сожалею, но нам придется продолжить конфронтацию», — сказал Соломон. «Я уже говорил, у меня с этими игроками совместный квест». «Что за квест?» — спросил Гвейн. «Ты же знаешь, такой информации не делится». «Знаю», — подтвердил Гуэйн, — «но мне просто любопытно, что заставляет тебя идти на такой риск». «За моей головой охотились ребята и покруче вас», — сказал Соломон. «Наверняка», — согласился Гуэйн, — «но обладали ли они нашей дотошностью?» «От лица великого князя нашего дома хочу заявить тебе, что если ты не отойдешь в сторону, мы будем преследовать тебя до тех пор, пока ты не умрешь окончательной смертью». «И все же», — сказал Соломон, — «я слышал, раньше ты был более договороспособным». «Все меняется», — сказал Соломон, — «но в память о моей былой договороспособности я готов сделать встречные предложения». Я весь обратился вслух, — объявил гвен сделал еще глоток и снова поморщился. «Ты мог бы выбрать вино», — заметил Соломон. «Вина здесь еще более отвратительны. Итак...» Вы дадите нам две недели, сказал Соломон, и я отменю свой посмертный квест. Эльф задумался. Из этого я делаю вывод, что за две недели должно произойти какое-то событие, которое позволит тебе избежать смерти от наших рук, сказал он. По крайней мере, ты на это рассчитываешь, поскольку не думаю, что тобой вдруг овладела тяга к самоубийству, но я даже не могу представить, что же это может быть. «Это исключительно от недостатка воображения», — сказал Виталик. Эльф смирил его таким взглядом, каким удостоил бы и внезапно заговоривший табуретку. Может быть, ушастые просто нежить не любят. «Вообще не люблю я такие ситуации. Всего пару часов назад мы убивали друг друга. И кое-кто, кое-кого даже убил. А теперь сидим за одним столом и ведем разговоры, притворяясь цивилизованными людьми. В моей системе координат это неправильно». А еще моя худшая половина подсказывала мне, что здесь что-то не так. «Давай рассуждать здраво», — предложил Гуэйн, продолжая разговаривать только с Соломоном, будто нас здесь и вовсе не было. «Ты устроил нам пару сюрпризов, убил несколько воинов». «Несколько?» — уточнил Виталик. «А точно не несколько, а десятков, к хренам!» «Но ты должен понимать, что в долгосрочной перспективе тебе эту битву не выиграть», — сказал Гуэйн. Твои ресурсы велики, но они несопоставимы с могуществом нашего дома. И ты не сможешь бежать вечно, даже если будешь бежать очень быстро. Одна осечка, одна небольшая ошибка, и ты мертв. Ты знаешь, как это случается, ты уже видел. И самое поганое, чтобы большому счету эльф был прав. Соломон не тянул, только счастливое стечение обстоятельств позволило нам выбраться живым из мира с повышенной гравитацией. Не стоило забывать, что даже несмотря на то, что Соломон навязал эльфам схватку на своих условиях, он ее проиграл. Даже наполовину парализованный Гвейн уделал его всего за несколько минут, а ведь где-то там есть еще четверо, которые еще круче. Мы с Виталиком на этом рынке вообще не котировались. В обычных условиях Гвейн мог бы прирезать нас одной левой, правой записывая сочиненный на ходу сонет. Ну, если бы у него была склонность к сочинению сонетов. Соломон молчал, обдумывая сказанное, и это было не доброе молчание, не сулящее ничего хорошего. Осталось только понять, кому именно оно не сулит ничего хорошего, эльфам или нам. Как уже говорилось выше, Соломон не тянул, и будучи относительно вменяемым человеком, он не мог этого не понимать, а момент был очень тонкий. Для профессионального расшатывателя системы миссия Элронда была хорошей возможностью, но вряд ли она была единственной и сейчас проигравший в, казалось бы, выигрышной ситуации Соломон, вполне мог сделать финт ушами и свалить в туман, сберегая себя для следующих битв. «Давай продолжим рассуждать здраво», — сказал Соломон. «Из-за чего вообще это все происходит с нами сейчас? У вас есть кровные счеты с одним человеком. Он убил вашего принца, но, насколько мне известно, убил в бою». «Кровь требует кровь», — сказал Гуэйн. И неважно, при каких обстоятельствах она была пролита. «Допустим», — сказал Соломон, — «но это лишь один человек из трех. Зомби идет к нему в качестве довеска. Я же вообще практически проходил мимо. Вам нужна только одна жизнь, и за это вы положили уже с десяток своих воинов. Подождите две недели, и я обещаю вам, что задача станет значительно проще». «Нам нужно две жизни», — сказал Гвейн и указал на Виталика если это можно назвать жизнью? «Да с чего бы?» спросил я. «Зомби тут вообще не при делах». И тут Гвейн впервые с начала разговора посмотрел на меня. У него был взгляд уверенного в своих силах человека, эльфа. И еще там читалось, что меня он ценит не слишком высоко. «Ты прав. И это имеет отношение к нашим с тобой делам», сказал он. «Но мы получили на него сторонний квест». «Квест от системы. Если бы я сейчас пил пиво, то мог бы им подавиться. Система подложила нам очередную свинью, и на этот раз в свинье было несколько тонн». вручил модераторский квест целому клану эльфов, она сводила на нет все наши попытки отбиться. Похоже, что судьба Виталика была предрешена. «Это усложняет ситуацию», — сказал Соломон. «На мой взгляд, это делает ее предельно простой», — сказал Гуэйн. «Эти двое умрут». И если ты не отойдешь в сторону, то умрешь вместе с ними». «Неделя», — сказал Соломон. «Одна неделя». А с другой стороны, для выполнения задания Элронда мы с Виталиком ему не очень-то и нужны. Оружие с измененными характеристиками, которые позволят использовать его игроку первого уровня, он от Виталика уже получил. А моя ценность заключается только в кодах доступа к длинному копью, которые могут выпасть из моего бренного тела, а могут и не выпасть. Впрочем, на этот случай тут наверняка есть какие-нибудь профессиональные лутеры-извлекатели. Словно в подтверждение этих невеселых раздумий мне пришел квест от элитного зомби Виталика. Квест назывался «Кивни головой» и сулил за его удачное выполнение целую единицу опыта. В описании была всего одна строчка «Я чую подставу». Я кивнул головой. «Самая халявная единица опыта в моей игровой карьере». Виталик переложил бокал с пивом в левую руку, а правую выложил на стол так, чтобы если в этой руке вдруг, совершенно случайно, появится выпрыгнувший из инвентаря дробовик, он будет направлен прямиком на эльфа. «Вношу встречное предложение», — сказал гвен «Ты отдашь одного из них прямо сейчас, и тогда получишь свою неделю, и свой посмертный квест тоже отменишь, разумеется». «А охренел ли ты в атаке, любезный?» — вкратчего поинтересовался Виталик. От Гвейна с Соломоном такие нюансы его интонации, разумеется, ускользнули. Но я, знавший Виталика чуть лучше, понимал, что он уже готов выкинуть какую-нибудь глупость. Например, начать убивать там, где убивать нельзя. «Давайте все немного остынем», — предложил я. «Я убил вашего принца и однажды уже отправил тебя на перерождение, но ты ведешь себя так, словно нас тут вообще нет». «Я не знаю, как ты убил принца», — сказал Гвейн но справиться со мной тебе помогла счастливая случайность. Больше она не поможет. Ты говоришь так, будто уже ухватил Бога за бороду. Гвейн пожал плечами, не удостоив меня ответом. И кого бы ты выбрал? Спросил Соломон. Сарказм в его голосе, конечно, был, но самое печальное, что не только он. У меня создавалось впечатление, что Соломон на самом деле раздумывает, прикидывает варианты. «Моя худшая половина думает о людях хуже, чем они того заслуживают. Но иногда она оказывается права». «Выбери сам», — насмешливо сказал Гуэйн. «Мне это все равно. И давай откровенно. Ты был готов к такому выбору. Иначе не ждал бы меня здесь, вместе где можно говорить и нельзя убивать. Ты ждал меня, а значит, ты был готов к переговорам. Готов заключать сделки. Я предложил тебе сделку». «И это последнее предложение, которое ты от нас получишь». «Я думал, что смогу выторговать условия получше», — Гвейн развел руками. «Они такие, как есть. Пока ты думаешь, давай я расскажу тебе, как все будет. Вы разделитесь и уйдете отсюда порталами. Ты и тот, кого ты не выберешь, вольны отправляться куда угодно, выполнять свой квест или прятаться в самую глубокую нору» какую только сможете отыскать. Мы начнем охоту за вами только через неделю. А тот, которого ты выберешь, уйдет один, и мы последуем за ним уже через сорок секунд. Через сорок две, уточнил я. Так ли это важно? Спросил Гуэн. Или вы можете уйти отсюда вместе, все втроем, и через сорок, сорок две секунды увидите наши обнаженные мечи. А еще мы можем остаться здесь, сказал Соломон. «Можете», — согласился Гуэйн, — «и тогда я тоже останусь здесь. Местное пойло отвратительное, местная еда ужасна, а воздух отравлен. Но мне приходилось ожидать и в более неприятных местах. Но ты сам понимаешь, что это не решение, это лишь отсрочка приговора». По мне, так это было решение, хотя и так себе, конечно. Выиграть немного времени, и кто знает, что за это время может произойти. Хотя это я сам себя обманываю. Вряд ли в решимости эльфов добраться до наших голов что-то изменится, даже если мы годы тут просидим. И еще интересный вопрос. А хватит ли у нас денег на эти годы, если учесть, какие тут цены на все? Что ж, — сказал Соломон, — пожалуй, мы уже сказали друг другу все, что должны были сказать. И я думаю, что мы друг друга услышали. Но я не готов дать тебе ответ прямо сейчас. Будете совещаться, я понимаю, — улыбнулся Гуэйн. «Взвесьте все за и против, и вы поймете, что это действительно хорошее предложение, лучшее, на которое вы можете рассчитывать при сложившихся обстоятельствах». «Мы взвесим», — пообещал Соломон. «Я буду ждать вашего решения», — сказал Гвойн, вставая со стула. «Где-то неподалеку». Соломон тоже встал. «Похоже, они сейчас и руки друг другу жать будут. Ну и я поднялся за компанию». Один лишь Виталик остался сидеть, и указательный палец его правой руки поглаживал воображаемый спусковой крючок. «На этом я откланиваюсь», — сказал эльф. Руки он Соломону все-таки не протянул. «Пока, пока», — сказал Виталик и помахал ему левой рукой. «Если при выборе из двух вариантов человеку грозит риск совершить непорядочный поступок, следует его от этого риска избавить, решив его возможности выбора. Если твой друг собирается сделать какую-то глупость, «Нужно его от этого уберечь. Пусть даже ради этого какую-нибудь глупость придется сделать тебе самому. Тем более, что как ни крути, а у нас отсюда только одна дорога. В данш, который пока еще никто никогда не проходил». Гуэйн не смотрел в мою сторону, но, должно быть, заметил что-то неладное периферийным зрением и дернулся. И хотя он был эльф и ловкач, и лучший фехтовальщик из всех, что я до этого момента видел, дернулся он недостаточно шустро». В тот же миг, как Клавдия легла в мою ладонь, я начал движение, одновременно вдавливая кнопку, активирующую призрачный клинок. Удар был не изящный и нефехтовальный, снизу вверх, но он рассек тело Гвейна на две не идеально симметричные части, которые рухнули на пол в луже крови, и рядом с ними упал стул, которого тот же удар лишил одной ножки. Два раза на одни и те же грабли, старик, а говорил, что больше с тобой этот трюк не сработает. «Фаталити к хренам!» — констатировал Виталик. На этот раз тело Гуэйна не растаяло в воздухе. То ли ему в клан кланхране новый амулет не выдали, а то ли просто шанс на возрождение не сработал. Печально, конечно. Но был ли покойный нравственным человеком? «Ты понимаешь, что ты сделал?» — ровным, но не слишком живым голосом поинтересовался Соломон. «Виталик прав», — сказал я. «Нет у меня таланта к переговорам». Двери питейного заведения автоматически закрылись. Роботостолики с автоподачи алкоголя уехали в пол. Свет погас. Через миг из всех динамиков зазвучал механический голос. «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Группа экстренного реагирования уже движется к вам. Пожалуйста, оставайтесь на местах». «Беру всю ответственность на себя», — громко заявил я. «Зафиксировано», — сказал металлический голос. «Это учтется при разбирательстве». «Пожалуйста, оставайтесь на местах». Соломон сделался бледен и только что волосы на себе от горя не рвал. Похоже, что его мой выбор не слишком обрадовал. Но я, пожалуй, ради нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества не буду спрашивать, что бы выбрал он сам. Виталик спокойно допил свое пиво и вытащил дробовик, прислонив его к стулу. Я тоже особо не переживал. В конце концов, а что случилось-то? Яма, в которой я сидел, стала глубже всего-то на пару сантиметров. «Ну, теперь, по моему следу, будут идти еще и роботы-убийцы. Так какая разница? Там, где я оставляю следы, и так уже тесно. Пусть роботы с эльфами потолкаются, ни с тех, ни с других не убудет. А если и убудет, то мне это только на пользу». «А чего мы, собственно говоря, сидим?» спросил Виталик. «Кого мы, собственно говоря, ждем?» Соломон встрепенулся, вышел из ступора, выдрил из инвентаря портальный свиток и приготовился сломать печать но сначала он посмотрел на меня. «Ты решил за всех», сказал он. «Когда все это закончится, друзьями мы не будем». «Принято», сказал я. «Еще одна угроза в копилку, но это хотя бы может подождать. К тому же шансы на то, что когда это закончится, все присутствующие здесь останутся в живых, я оценивал крайне невысокими. Нам еще проходить данж, который невозможно пройти, и высаживаться на планету архитекторов, которые вряд ли нас с распростертыми объятиями встретят». Соломон сломал печать и активировал портал. Пару мгновений спустя в баре зажегся свет и разблокировались двери. Но когда группа быстрого реагирования, эти стальные гончие и железные люди, не ведающие о том, что такое коррупция и превышение полномочий, ворвалась в зал, дабы карать виновных и винить непричастных, нас там уже не было. Глава пятнадцатая На этот раз портал перебросил нас в холмистую местность. Был вечер. Местное светило уже практически свалилось за горизонт. Ветер был свеж и прохладен. А вот внезапные дуновения местного ветерка заставляли меня поеживаться. Соломон тут же нацепил на себя походную броню с подогревом. Виталику уже было все равно. У него есть кожаный плащ, который ему, в принципе, и не нужен потому что зомби практически ничего не чувствуют. «Ну ты вообще орел, сука! Если бы Гвей назвали Рубиконом, то можно было бы сказать, что ты его только что перешел к хренам и жёг. э сказал я, — «тогда он был бы рекой. А как можно сжечь реку?» «Есть, сука, способы!» Виталик с недовольным видом осмотрелся. Поводил дробовиком по сторонам. «Где это мы? И где, сука, данж? там Соломон мрачно ткнул рукой на северо-запад. В указанном направлении простиралось такое же бескрайнее море холмов, как и, скажем, на юго-востоке, километрах в пятнадцати. — А ближе нельзя было высадиться? — Где я тебе портальный свиток ко входу найду? — злобно скалился Соломон. — Ну, сюда-то ты портальный свиток где-то, сука, нашел? — Под ноги посмотри. Мы посмотрели под ноги. Под густым слоем дикой травы обнаружились камни с когда-то ровной и обработанной поверхностью. Мы стояли на явно рукотворной площадке. Просто руки, которые ее сотворили, уже очень давно ничего не творят. А может быть и творят. Тут срок жизни у человека может быть вообще любой. Это портальный круг, пояснил Соломон уже чуть менее злобно. Тут город когда-то был, по нему я наводился. Он уже призвал свой танк, который виталий когда-то обозвал боевым аквариумом. И мы забрались внутрь, расселись в прежнем порядке. Мы с Соломоном впереди, Виталик сзади. Соломон включил прозрачность и медленно повел свою машину в холмы. «Чего-то мы как-то неторопливо», — сказал Виталик. «Правило 42 секунд временно не работает», — сказал Соломон. «Боевые группы не работают без командира. Думаю, им понадобится некоторое время, чтобы найти Гвейну замену». «Душевный был парень», — вздохнул Виталик. «Но не фартануло». «И амулет на этот раз не сработал!» «Не было никакого амулета», — сказал Соломон. «В доме красных ветвей не раздают артефакты возрождения направо и налево. Их еще заслужить надо». Потерпев поражение и умерев от руки физрука в первый раз, Гвейн утратил свое право на следующий респаун. Новый амулет ему выдали бы только после успешного завершения текущей операции. «Тогда тем более не фортануло к хренам», — сказал Виталик. «Два раза подряд от одного и того же человека, от одного и того же оружия. Ну, с эльфами ясно. А эти ребята-роботы когда уже появятся?» «Не так быстро», — сказал Соломон. «Как правило, альвионскому компьютеру требуется какое-то время, чтобы во всем разобраться, вынести вердикт и отправить группу преследования, как это обычно и работает в тех случаях, когда не получилось решить проблему на месте». «То есть прямо сейчас за нами никто не гонится?» — уточнил Виталик. «Лепутата какая!» «Это может измениться в любой момент», — сказал Соломон и впервые с момента нашего прибытия в этот мир посмотрел на меня. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Наверняка у меня были на это какие-то причины», — сказал я. «Ты и правда думаешь, что я отдал бы им кого-то из вас?» «Мне подобная формулировка в принципе не нравится», — сказал я. «Он, конечно, хай-левел, но он тут никем не владеет, чтобы кого-то кому-то отдавать». «Этими переговорами я пытался выиграть нам время», — сказал Соломон. «Ты думаешь, я зря оплатил срок пребывания, заявив целые сутки? Мы не готовы лезть в этот данж прямо сейчас». «А с хрена ли это мы не готовы?» — встрепенулся Виталик. «Оружие есть, маячок добыли. Чего ж тебе еще надо, хороняка?» «Если вы помните описание, которое я вам давал, в подземелье может одновременно зайти до шести человек», сказал Соломон. «А нас всего трое. Я собирался взять с собой троих наемников, оставить их у входа и этим самым запечатать данж на столько времени, сколько нам потребуется. А сейчас связаться с нужными людьми и обеспечить их доставку сюда я уже не успею». «Да и черт бы с ними», сказал Виталик. «Ну, влезут трое эльфов за нами, их трое, нас трое. Чего мы троих эльфов не захерачим?» «А потом еще троих, а потом еще», — сказал Соломон. «К тому же специфика данжа такова, что чем дальше ты от входа, тем ниже у тебя уровень. А это значит, что наши преследователи будут иметь преимущество». «Фигня, прорвемся», — сказал Виталик. «Земляне», — вздохнул Соломон, — «чапай». Ты нажил себе смертельного врага в ситуации, которая этого не предвещала и тем более не требовала. Такой уж я человек, видимо. От этого врага уже не отбиться. А какая в сущности разница? Спросил я. От эльфов не отбиться, от роботов не отбиться. Система вообще везде и жрет всех подряд. У меня с самого начала была одна дорога, и я продолжаю по ней идти. А то, что за мной земля горит, так это лишний повод, чтобы не останавливаться а а Соломон в сердцах махнул рукой, случайно задел управляющий джойстик, и машина чуть дернулась. «Между прочим, я тебя с собой не звал», — напомнил я. «Ты сам напросился». «Надо было мне просто выполнить модераторский квест и не лезть во все это», — пробормотал он. «Может, и надо было», — сказал я. «Но ведь, если разобраться, то мы были Соломону нужнее, чем он нам». «Именно мы вышли на Элронда, или он вышел на нас, что в данном контексте неважно. Мы добыли коды доступа к длинному копью, и мы без его помощи могли бы найти этот чертов данж, к которому сейчас направлялись. Может быть, чуть позже, но все равно нашли бы». И без Виталика и его читерских способностей Соломону там было делать совершенно нечего. Без нас этот профессиональный шататель системы так и продолжал бы свою мелкую подрывную деятельность. Спасать рейд боссов и перенаправлять их на другие цели Делать подставы игрокам, снабжая неписей более мощным оружием, чем они могли бы иметь Собирать во всех мирах прирожденных дебаферов, вообще непонятно с какими целями Проблема Соломона была в том, что он пытался расшатать систему, играя по ее же правилам Это все равно, что просить у диктатора разрешения на то, чтобы его свергнуть Но, по сути, Соломон был небольшой песчинкой в древнем и хорошо отлаженном механизме который такие песчинки перемалывал пачками. И будь он хоть десять раз хай-левел, ему бы это не помогло. Как только система бы решила, что он представляет для нее угрозу, она бы тут же нашла способ от него избавиться. Тут, в принципе, и искать долго не надо. Одного Гвейна хватило бы. Нам, к сожалению, его хватило бы тоже. Пятый меч Дома Красных Ветвей действительно был крут. И в первый раз я его убил, потому что мне повезло. И во второй раз тоже повезло. И он совсем этого не ждал. Хорошо, что третьего раза не будет. Он бы наверняка подготовился. «У нас гости», — сообщил Соломон. «Где? Я никого, сука, не вижу». Вот. Соломон вывел изображение на часть лобового стекла. На картинке был портальный круг, который мы только что покинули. Не заметил, как Соломон установил там камеру. Портальный круг был пуст, и только ветер колыхал высокую по колено траву, как вдруг, или мне показалось... «Еще раз», — сказал Соломон. «Нет, не показалось. Теперь, когда я знал, куда смотреть, я увидел, как посреди круга на какое-то мгновение мигнуло окно портала, а потом снова ветер и высокая по колено трава». «И что это было?» — спросил Виталик. «Никто ж не вышел». «Кто-то прошел через портал в Стелсе», — сказал Соломон. «А так можно было?» «На группу зачистки с Альвиона не похожи, так что, скорее всего, это эльфийский шпион» проследит, куда мы направились, и скинет координаты для перехода. «Так давайте его найдем и убьем, к хренам!» — предложил Виталик. «Да как же ты его убьешь?» — вздохнул Соломон. «Приборы его не фиксируют. Это наверняка такой специалист, который умеет прятаться куда лучше, чем мы искать». «Развелось, сука, специалистов!» «Хорошая новость заключается в том, что теперь у нас наверняка есть время, чтобы войти в данж без боя», — сказал Соломон. «Долго ехать еще?» «Минут пять», — сказал Соломон. «А плохая новость, что войти-то мы войдем, а вот как будем выходить, я сейчас даже не представляю». Тут я был вынужден с ним согласиться. К этому времени все ближайшие холмы будут кишеть эльфами-диверсантами и роботами-убийцами, но до этого момента еще дожить надо, а я всегда предпочитал решать проблемы по мере их поступления. Мало ли что случится может, пока мы будем дальше зачищать». Вдруг эльфы сцепятся с роботами и перебьют друг друга. И самая большая опасность, которая может подстерегать нас на выходе, это опасность запнуться об их холодные безжизненные тела. «Фигня! Прорвемся!» — снова сказал Виталик. Мне всегда импонировало его умение изучать уверенность в ситуациях, когда для этой уверенности нет никаких предпосылок. Сейчас он еще должен сказать «А где наша не пропадала?» Вот именно это, да. Я бы еще про тельняшки что-нибудь от себя добавил. Вход в подземелье, который никто никогда не проходил, не внушал ни уважения, ни тем более благоговейного трепета. Это была обычная дырка в обычном холме, каких тут вокруг десятки разбросаны. Мы вышли из танка, и Соломон его тут же развоплотил. «А белого кролика тут в окрестностях не видели?» поинтересовался Виталик. Вместо ответа Соломон молча полез внутрь холма. «Мне кажется, мы ему больше не нравимся». Если бы я был эльфийским диверсантом, то, наверное, выбрал бы для нападения именно этот момент, когда боевой техники уже нет, а мы еще не в подземелье, стоим, открытые всем ветрам. Но эльфийский диверсант был не мной и явно придерживался другого мнения, предпочитая вызвать подмогу. Я дружелюбно помахал ему бейсбольной битой и следом за Виталиком погрузился в холм. — Темно, как в квадрате Малевича! — пожаловался Виталик. Но смотреть тут было не на что. Нора, как она есть, земляной пол, земляные стены и потолок с сплетениями корней. Среднестатистический хоббит в такой норе наверняка бы повесился от тоски. Проход вел вниз, и метров через двадцать в нем стало светлее. Пройдя еще немного, мы обнаружили, что свечение идет от мерцающей всеми цветами радуги силовой завесы, отделяющей этот лаз от настоящего подземелья. Данж, который никто никогда не проходил. Возвестил Соломон и шагнул через завесу. Иногда он излишне патетичен. Мы перешли из царства Земли в царство камня. Коридор, ведущий на планету архитекторов, был шириной около двух метров, а до потолка было всего три. Воздух здесь был прохладный и свежий, совсем не затхлый, как это можно было бы ожидать, словно тут где-то кондиционеры с ионизатором воздуха стояли. Впрочем, кто этих архитекторов знает? Может быть, они тут и стояли? От потолка исходило мягкое белое свечение. «Похоже, сука, на морг!» Едва мы отошли от входа, как Соломон подвесил за нашими спинами сразу несколько силовых экранов, как магического, так и научно-технического происхождения. Конечно, и через такие можно прорубиться, но, по крайней мере, от выстрелов в спину они нас обезопасят. На какое-то время. «Я думаю, если они за нами последуют, первую тройку лучше встретить здесь», — сказал Соломон пока мы во все оружие и все навыки работают. — А если наоборот? — спросил Виталик. — Если побежать быстро-быстро? — Ты не сможешь побежать быстро-быстро, — сказал Соломон. — Сам увидишь. — Ладно, увижу, — согласился Виталик. Я уселся на пол, привалившись спиной к камню, достал из инвентаря трубку и закурил. Не то, что мне сильно хотелось, скорее, это уже чисто психологическое. — Так вот, — сказал я. «Раз уж мы все равно ждем и ничего не делаем, то у меня есть третий вопрос, который я так и не задал. Как эльфы умудряются проходить через стены? Учитывая, что сейчас вокруг нас куча стен, этот вопрос представляет не только академический интерес». «С данжами этот метод не сработает», — сказал Соломон. «Но там, в хранилище серых орков, это был не данж, а одна и та же локация, разделенная рукотворными перегородками» даже не системного происхождения. «И все-таки как?» «Это тоже часть портальной магии», сказал Соломон. «Переход по заданным координатам, когда нет вообще никакой информации о том, что там находится. Чем больше расстояние, тем сложнее расчеты, которые надо произвести, и тем больше риск, потому что, если ты переместишься в точку, где уже находится какой-то предмет, для вас обоих это плачевно закончится». Но в том случае это было относительно несложно. Расстояние было совсем небольшим. Они просто прикинули толщину стены и открыли портал на другую сторону. «Если это так просто, почему орки годами сидели у дверей и не могли войти?» — спросил я. «У орков нет собственных портальных магов», — сказал Соломон. «У них эта ветвь просто не открывается. А приглашать на разграбление своей сокровищницы сторонних специалистов как ты должен понимать, несколько неразумно, а может, еще и гордость не позволяла. «Ясно, понятно», — сказал я. «Спасибо за информацию». «Пока это задание не кончилось, мы в одной лодке», — сказал Соломон. «Обращайся». «Интересно, а что же будет потом, если мы оба до этого потом таки доковыляем? Разойдемся ли мы, как в море корабли, в надежде никогда больше друг друга не встречать, или же наоборот?» Кто-то будет неистово искать этой встречи. Не то, чтобы меня пугала эта перспектива. Она была слишком далекой. Сначала следовало пережить нашествие целой толпы других неприятелей. Система, эльфы и роботы. Хотелось бы верить, что жизнь не дает человеку врагов больше, чем он может убить. Но это, к сожалению, вранье. Тогда я стал думать о ближайшем враге, об эльфах, которые в любую минуту могут сюда вломиться. Допустим, эльфы знают об этом данже примерно ничего и сразу ломнутся толпой. Силовая завеса на входе пропустит троих, а потом закроет данж наглухо. А что потом? Когда мы положим этих троих, вход снова откроется? Или первая шестерка прошедших должна либо пройти данж до конца, либо полностью погибнуть в процессе, чтобы дверь снова оказалась открытой? Кто бы знал? Я спросил об этом Соломона, но он не знал. «Не успел поэкспериментировать», — сказал он. «Кое-кто не дал мне достаточного времени на подготовку». «Ты мне теперь всю жизнь об этом будешь напоминать?» «Ладно, что сделано, то сделано», — сказал он. «Решение уже принято. Повлиять на него мы не можем. Теперь осталось только последствия разгребать». «Вот это пацанский, сука, подход!» — одобрил Виталик. Силовая завеса моргнула, и в предбанник данжа ворвались трое эльфов. «Ну, как ворвались?» Медленно, осторожно, на полусогнутых, готовые падать на пол, перекатываться, отражать угрозу. Один, даже почти сумел ее отразить, взмахнул рукой с зажатым в ней артефактом, намереваясь подвесить перед собой такой же магический щит, но угроза успела раньше. Витарик шмальнул его из дробовика, и рука со свитком оторвала по локоть. При звуке выстрела второй эльф рефлекторно упал на пол, но перекатываться тут было некуда. А в стелс уйти он не успел. Да и есть ли смысл в невидимости, если пространство так ограничено? Вторым залпом Виталик разнес ему голову. Третий эльф избрал иную тактику. Подвижный и очень быстрый он ломнулся через наши экраны, размахивая двумя длинными кинжалами. Мы встретили его вдвоем, я и Клавдия. И уйти от нашего совместного ультимативного скилла он не сумел. Виталик завершил схватку, всадив следующую порцию крупной дроби в эльфа-подранка. «Три-ноль!» — объявил он. «Присылайте еще!» И следующие эльфы не заставили себя ждать.